Глава пятая Когда к стрижу вернулась возможность дышать, а заодно и соображать, он огляделся. Пожар, устроенный райной, разгорался все сильнее. Зрелище было апокалиптическое. Зарево в полнеба, гул набата, рев пламени и людской гомон, слышный даже здесь. Значит, пока змеям не до барона, оставшегося добить какого-то демона. К тому же для трех магов и десятка конных воинов одна единственная тварь даже не противник. Так, досадная мелочь, испортившая настроение начальнику стражи и поднявшая переполох. Но все равно медлить не следует. Встав, Леха подошел к своим. Миа говорила о чем-то с освобожденным пустотником. Хороший знак. Раз девушка его понимала... Это кто-то из ее времени. «Уходим в темпе!» – озвучил он очевидное. «Мия, твой приятель сможет держаться в седле?» Пустотник отрицательно покачал головой. Любопытно, а пока был без мозгов, ехал верхом, пустив в роли безвольного груза. Память тела работала. «Выходит, он не из твоих?» – догадался Леха. Судя по всему, для уроженцев мира смерти верховая езда была обычным навыком. Тыловик снова воплимута, стараясь не показывать разочарование, сказала Мия: Стриж ее разочарование не разделял Толковый амбарный хищник всегда пригодится. Снабжение основа основ любой армии, так что если этот тип сможет внести полезное новшество, то к там повезло. Главное следить чтобы не путал свой карман с клановым. «Мия, сумеешь поймать нам лошадей?» «Попробую», — кивнула эльфийка и легко побежала в сторону, куда разбежались выжившие перепуганные животные. «Арес!» — окликнул стриж репликанта. Тот прекратил ковырять пальцем в заложенном от взрыва ухе и обернулся к командиру. «Что у нас с БК?» — перешел Леха на привычный сленг. Репликант, которому перед боем сгрузили все бутылки с зажигательной смесью, молча показал восемь пальцев. Отлично, оскалился стриж. Полик гребеням вот эту, он указал на самую большую и богатую мастерскую. И вот ту, где доски сохнут под навесом. Улыбки Ареса позавидовал бы любой монстр из фильмов ужасов. Искусственный солдат сочетал несочетаемое. Упиваясь разрушением, он умудрялся при этом наносить удары с хирургической точностью. Страшно представить, что вытворяла команда таких солдат на поле боя, оснащенная самым современным оружием. Легко оторвав повисшую на одной петле ставню, репликант быстро заглянул в здание, наметил цель И швырнул зажигательный снаряд. Вторая бутылка разбилась точно по центру штабеля досок. Арес подкинул третью бутылку и указал на крышу еще одной мастерской. Леха согласно кивнул. Чем больше очагов, тем выше шанс на большой пожар. В идеале такой, что выжжет напрочь весь ремесленный квартал, нанеся дополнительный урон вражеской инфраструктуре. «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!» — зло прорычал стриж, глядя на разгорающееся пламя. Наклонившись, он поднял труп барона и поднес к пылающей мастерской. Вынув клинок Эгеля из ножен, Леха вложил рукоять в ладонь мертвеца и пропихнул его в окно. Незачем возбуждать подозрения одинаковыми ранами на трупах торговца и начальника стражи. Пусть лучше гадают, за каким чертом маг полез в мастерскую со шпагой наголо. вместо того, чтобы применить заклинание. «Он на тебя хорошо влияет!» — одобрила Белочка, похлопав ничего не подозревающего Ареса по плечу. Леха молча повернулся к Мие, ведущей на поводу двух порядками испуганных лошадей. На дискуссию с квартирантом Он сейчас не был настроен. Осталось решить, что делать со свободными пустотниками. Каждый из них был ходячим магнитом для любого встречного мага, а Райны, как планировали изначально, под рукой для привязки нет. И неясно, как скоро она сумеет выбраться. Мотаться по городу в поисках магички, да еще и с вольными пустышками на руках, было глупо. Оставалось только надеяться, что Райне хватит ума тихо свалить из города и ехать на рудник на помощь Робину. Взгляд Лехи остановился на бессмысленном лице второго пустотника. Жаль бедолагу, но это больше не человек, ресурс. И нужно было понять, что с этим ресурсом делать: тащить с собой, обуза, оставить здесь? С одной стороны. Не хотелось оставлять его змеем, а с другой, он на несколько минут задержит какого-нибудь мага, идущего по их следу. Точку в размышлениях поставил репликант, без затей ткнувший кинжалом в грудь пустотника. Точно под пятое ребро, прямо в сердце. Быстрый, отточенный удар, демонстрирующий богатую практику ареса. Искусственный солдат выдернул кинжал до того, как убитый начал оседать земь, и, не оглядываясь, подошел к одной из лошадей, протягивая ладонь к носу животного, как его учила Мия. Леха лишь покачал головой и пошел следом. Надо будет провести с Аресом еще одну воспитательную беседу на тему действий без приказа командира. Но попозже. Сейчас не время для разговоров. «Выучка личного состава – дело хорошее, при условии, что этот личный состав на твоей стороне, а не на стороне противника». Пустотникам не повезло столкнуться со вторым вариантом. «Что ж вы, падлы, книжек не читаете?» – вздохнул Леха, осторожно высовываясь из-за угла. «Стража на воротах должна дрыхнуть беспробудно!» «Вам же черным по белому кучей именитых авторов писала!» Десяток стражников, охраняющих ворота, не думал отдыхать. Весь караул стоял подаркой, тревожно глядя на зарево пожара. Поблескивали шлемы и алебарды. Ветер доносил приглушенные голоса вояк, спорящих о причинах пожара. Но никто не бежал на помощь пожарным. Даже разговора на эту тему не заходило. «Дисциплинированные сволочи, обязанности соблюдают!» Покойный уже барон Эгель мог бы гордиться своими служаками. Но хуже всего было то, что караул поднял мост, запечатав таким образом единственный выход из города. «Откуда им знать, что там кто писал в твоем мире?» Тихо усмехнулась Мия. Леха оглянулся на спасенного. Будь он хотя бы обученным пехотинцем, еще можно было бы рискнуть и попробовать прорваться. Но от мобилизованного тыловика толку ноль, скорее даже минус, придется отвлекаться на защиту обузы. Но это при раскладе трое против десятерых. А если отвлечь часть стражей? Так же, как заманил Эгеля. Демон – угроза серьезная. «Должны среагировать!» Свои соображения Леха изложил соратникам. «Ты, часом, не эксгибиционист?» – пошутила эльфийка. «Откуда такая тяга бегать ногишом?» «Я оборотень!» – немного нервно отшутился стриж, скидывая одежду. «Ты олень – олень!» – глумливо расхохоталась Белочка, но послушно сделала все необходимое. В этот раз она ограничилась лишь чешуей, незачем тратить без нужды энергию. Когда из тени домов выбежал демон, стражники вмиг сбились во ощетинившийся алибардами строй. Никто не замешкался, не столкнулся с товарищем, что лишний раз подтверждало их выучку. Но вместо того, чтобы атаковать людей, тварь пробежала мимо и свернула на соседнюю улицу. Десятник даже не задумывался. Демон — угроза горожанам, реальная, ищущая по живу. Потому, прихватив с собой пятерых воинов, он устремился в погоню, свистком вызывая подмогу. Леха старался не сильно отрываться, оставаясь на виду. Это подстегивало азарт преследователей, которым казалось, что еще чуть, немного поднажать, и все. Хана-творине!» Увлекшись, стражники уже не замечали, что все дальше и дальше уходят от своего поста в лабиринт городских улиц. Грохот упавшего подъемного моста прозвучал, как пушечный выстрел, заглушив даже шум пожара. Пока остановившиеся стражники вертели головами, соображая, что случилось, стриж кошкой вскарабкался на ближайшее дерево Перепрыгнул на крышу дома и был таков. Бежать по крышам было, конечно, труднее, чем по улицам, но зато не приходилось лавировать, следуя их причудливым изгибам. Добежав до ворот, Леха не увидел ни единого стражника. Вся четверка словно испарилась. Приглядевшись, он разглядел темные пятна крови на брусчатке и догадался, что его друзья убрали трупы чтобы не привлекать ненужного внимания раньше времени. Добежав до стены, на миг задумался. Может, стоит подняться и испортить ту метательную машину на башне? Нет, слишком рискованно. Грохот упавшего моста слышен далеко, так что вполне может быть, что сюда уже бежит стража узнать, что стряслось. Пустотник кинулся бежать, радуясь, что темная чешуя не выделяется на фоне земли. Группу нагнал у первых же деревьев, способных скрыть всадников от взглядов с городских стен. «Ходу!» — скомандовал стриж, запрыгивая за спину недовольно дернувшего щекой ареса. Эльфийка тут же тронула коня легкой трусцой, чтобы судорожно цепляющийся за ее талию тыловик не свалился на земь. «Тыловик? Он и в будущем!» тыловик», мысленно усмехнулся Леха. Стук множества копыт за спиной они услышали вскоре после того, как углубились в лес по дороге, ведущей к руднику. Диверсантов нагонял отряд, судя по топоту, около десятка верховых. Вступать с ними в бой даже не смешно. И без магов местные кавалеристы попросту сметут практически безоружных и необученных конному бою пустотников. в лес скомандовал стриж и спрыгнул на земь подавая пример заведя коней в лес беглецы укрылись за деревьями прислушиваясь к звуку погони копыта стучали все ближе и ближе в унисон биением сердец пустотников мия положила ладонь на рукоять ножа а репликант зло ощерившись крутил в пальцах кинжал похоже ареса совершенно не волновала, что в случае сшибки его шансы выжить равнялись нулю. Топот копыт приблизился, и в поле зрения показался всадник с пятеркой лошадей, связанных за уздечки цугом. Цуг. Запряжка лошадей гуськом одну за другой. Райна! Выглядела она не очень. Буквально лежала в седле, едва не валясь на земле. Не дожидаясь приказов, Мия выскочила на перерез, лихо вскочила на круп лошади прямо за райной и, удерживая готовую упасть магичку, потянула за поводья. Лошадь послушно остановилась. Поняв задумку эльфийки, стриж выбежал на дорогу. Мия перекинула ему поводья, и Леха завел колонну под прикрытие деревьев. «Ранена?» – тут же спросил он, вынимая вяло шевелящуюся магичку из седла. «Крови я не почувствовала», — покачала головой Мия, спрыгивая на траву. «Нужно осмотреть». Магичка лишь вяло отмахнулась на попытку осмотра. «Просто... истощение», — пробормотала она, явно прилагая усилия, чтобы не вырубиться. «Потратила... много...» Леха с Мией, понимающе переглянулись. Они хорошо помнили, что было с Лаурой, когда она заработала истощение магических сил. Слабость, обморок, беспробудный сон, а потом жар и болезнь, потребовавшая помощи медика. Не лучший набор симптомов в самый разгар диверсионной операции. «Ну, зашибись!» – пробормотал Стриж. Вновь вспыхнула злость на репликанта. Его идиотская выходка превратила операцию в череду неприятностей, выбираться из которых приходилось импровизациями, сшитыми на скорую руку. Чудо, что им вообще удалось унести ноги из города, угробив при этом Эгеля, которого, вообще-то, планировали взять живым. Теперь с истощенной магичкой на руках встает вопрос в целесообразности засады на Маркграфа. Охрана у того солидная. Одного Робина не хватит для эффективного подавления. К тому же важная часть плана строилась на том, что в свите Ульфа будет Леха. Сейчас об этом нельзя и мечтать. Хуже всего то, что для диверсии на руднике Райна должна была обезвредить охранных големов. А в таком состоянии она справится разве что с силой земного притяжения. И то с трудом. Подавив жгучее желание крепко пожать репликанту шею, Леха помог эльфийке усадить Райну у дерева. Та привалилась к стволу, явно оставаясь в сознании только на морально-волевых. «Ближайший медик! Черт-те где!» – озвучил очевидная стриж. «Надо сворачивать операцию и эвакуироваться», – нехотя очертила самый рациональный план Мия. Мы сделали, что могли, но Кульфу и Руднику придется подобраться в другой раз. Эти слова дались ей с трудом. Они были в шаге от освобождения еще одного пустотника с огромной вероятностью бывшего кем-то из ее знакомых. «Нет!» В один голос, пусть и на разных языках, рявкнул репликант и тихо, но упрямо выдохнула Райна. Рес, не ожидавший поддержки от магички, озадаченно уставился на нее вместе с остальными. «На руднике вы...» Она сделала паузу, чтобы отдышаться. «Справитесь, я научу. Это... нужно клану». Стриш украдкой вздохнул. Похоже, Райна вознамерилась приложить все усилия, чтобы умереть не своей смертью. Хотя близость к намеченной цели будоражила и его. Если магичка реально обучит, как справиться с големами, у них еще есть возможность, по крайней мере, завалить вход в рудник, в змеи работами по возобновлению добычи. «Для начала привяжи к себе пустотника и переведи дух», – решил Леха. «И нужно убраться подальше, чтобы обмозговать ситуацию. Мы слишком близко к дороге». Арес произнес что-то, и в его тоне слышалось неприкрытое презрение. «Лучше сперва убраться, а потом привязывать», – перевела Мия. «Орать он будет громко». И репликант оказался прав. Билли, как звали тыловика, привязали крайне, как только достаточно углубились в лес. Хватило очень краткого пояснения, что только этот ритуал – Спасет от повторного порабощения. Для вящей убедительности Мия и Арес продемонстрировали татуировки на собственных затылках. В бой Билли не рвался, да и в худо-бедно слаженной команде стал бы скорее помехой, так что ему выдали заготовленный паек для остроухих и оставили отсиживаться в условленном месте в лесу. Там он и под ногами не путался, и не слышал лишнего. Кто знает! Может, они не вернутся, и многие знания пустотника станут многими печалями для кречетов. Зато после привязки Билли Райне немного полегчало. Истощение никуда не делось, но, по крайней мере, Магичке хватало сил говорить и пусть с трудом держаться на ногах. «Сперва вы убирайте стражу», — напомнила план Райна. «Их всего двое». получивших в награду за работу в городе самую простую смену. «Ночная смена на стратегически важном объекте – самая простая?» – не поверил Леха. По его опыту на таком объекте от охраны было не протолкнуться. Причем не абы какой, а обученных матерых волкодавов, способных разорвать на лоскуты любого противника. «Големы!» напомнила ему Магичка. «Основной охраной заняты они. Один стоит на входе в рудник, попросту не пуская туда никого. Еще два или три, точно не выяснили, несут стражу на заводе и расположенном там же складе с готовым к отправке в город серебром. А больше на руднике и делать-то нечего. Фактически задача стражи — зажечь свет». который видно из города, если на рудник проберется демон. Серебро ему без надобности, а големы атакуют только тех, кто лезет на рудник или завод. Оттуда они не вылезут, а демон с утра пожрет работяг». Пустотники кивнули, слушая со всем вниманием. «Нам это тоже на руку», — продолжала Райна. «С одним големом, охраняющим вход в рудник, вы справитесь». А те, что охраняют завод, к нему на помощь не явятся. Репликант что-то спросил. Как уничтожить этого Голема? Перевела Мия в вопрос Ареса. Что он из себя представляет? Металлический монстр, утыканный шипами. Вы с Алексом видели таких в нашем замке. Гуманоидный робот с мощным бронированием и оснащенный холодным оружием. внесла коррективы в описание Мия, вспомнив голема, охранявшего склад кречетов. От этой новости оба приуныли. Мысль, что они справятся со Шрайком, казалась излишне оптимистичной. После краткого описания Мии Арес тоже сделался задумчив и мрачен. «И как вы с Робином собирались его одолеть?» с искренним интересом спросил Стриж. «Кречет и хитрят и закладывают в свои творения возможность отключить по команде?» «Увы, нет», — вздохнула Райна. «Зато я точно знаю, как устроено его магическое плетение. Где линии настоящие, а где пустые обманки? Если нарушить ток силы в определенных местах, голем превратится в груду железа». «Хочешь сказать, — не поверила Мия, — что достаточно поскрести его по серебряной или золотой полосе, и все?» «Нет», — покачала головой магичка, — «это было бы слишком просто. За такую работу клану не платили бы столько. Тяжелый охранный голем выкован из металла толщиной с палец, и плетение, обеспечивающее его работу, ничуть не тоньше и вплавлено прямо во всю толщу брони. Чтобы нарушить такое, требуется пробить броню насквозь, причем в трех определенных местах, нарушая работу плетения. Леха уважительно присвистнул. Выходило, что при толщине брони в пару сантиметров Шрайк мог соперничать в прочности с бронетранспортером или боевой машиной десанта и по тяжести не уступать им. Как они вам? «Пол в замке не проломили», – ошалело спросила Мия, тоже оценившая вес такой махины. «Для замка мы изготовили несколько более легких, с броней потоньше», – пояснила Райна. «Но их слабость в том, что они из металла. А любой металл можно расплавить». Леха переглянулся с Мией. Огнесмеясь, что изготовила репликант, давала температуру порядка девятисот градусов. По крайней мере, так утверждал РЕС. По идее, достаточно, чтобы деформировать серебряное плетение, исполняющее роль мозга машины. «Уже легче», — резюмировал Стриж. «Пока еще нет», — огорчила его Райна. «Мы делаем хороших, качественных големов с плетением огнезащиты». «Так они...» «Не горят?» — прищурилась Мия. Магичка кивнула. «Тогда что нам толку с того, что металл плавится?» Начала закипать эльфийка. «Силовые плетения в таких големах предельно надежные», — терпеливо пояснила Райна. «А вот огнезащита инкрустирована прямо на грудную пластину». Она примяла траву и ножом начертила грубый узор. Это основа плетения. Если повредить его вот тут... Она вонзила нож в правую нижнюю часть. Голем будет уязвим для огня. Я планировала отвлекать его, пока Робин не сковырнет часть инкрустации. А потом оплавить. Вы можете сделать то же самое просто с зажигательной смесью. Даже если ее температуры не хватит для плавления, серебро размягчится настолько... что вы нарушите плетение даже точным попаданием арбалетного болта или тычком копья. Орес кивнул и с серьезным видом что-то сказал. «Предлагает взять с собой Билли», — перевела Мия, «кинуть голему для отвлечения». «Мля! Он что, если никого не замочит, жить спокойно не может!» вскипел Леха. Репликант посмотрел на него с мрачной усмешкой и что-то коротко ответил. «Это была шутка», — перевела Мия. Стриж еще раз взглянул на рожу Ареса и покачал головой. «Юморист ты! Так себе!» Тот пожал плечами, как бы говоря, что шутит, как умеет. «Ну, по крайней мере, одно осталось неизменным». «Не любовь к тыловикам!» — вздохнул Леха. «Ну что, выдвигаемся?»